«Так...» Левтрин прошел к фальшборту и посмотрел назад. В шаге от него сварг стоял на рулевом весле, демонстративно игнорируя разговор своего капитана и направляя Смоленова неспешными движениями. За сваргом Левтрин увидел три небольших баркаса, державшихся на почтительном расстоянии от Смоленова и друг от друга. В этот момент они как раз шли по излучению реки. Сидевшие в них матросы усердно гребли. Левтрину стало их немного жаль, Их суденышки были практически лодками, открытыми всем стихиям, так что они не обеспечивали своим матросам ни удобства, ни безопасности. Однако они могли двигаться быстрее его громоздкой баржи, и даже когда смоляной шел без остановки всю ночь, шпионские баркасы догоняли их на следующее утро еще до полудня. Они действуют как опытные речники. Может, они никак не связаны с колсидийцами и убийством драконов ради мяса и крови. Может, им просто заплатили другие торговцы, которые решили быстро поживиться тем, что нам удалось найти до того, как Совет отправит собственную экспедицию. Рейн повернулся к нему. На мгновение его лицо отразило изумление, но это выражение стремительно исчезло. «Да, конечно. Более вероятно, что они ищут сокровища». Они охотятся на мою жену и ребенка. Совет должен был почуять прибыль, так что отправит собственный корабль, как только сможет. И очень вероятно, что те, кто нас преследует, наняты другими торговцами. Слух о том, что Кельсинград открыта пронесся по городу, словно пожар. Открыто. С улыбкой отозвался Левтрин. Они ожидают увидеть город, который придется выкапывать из грязи. Погодите, когда они ее увидят, они придут в недоумение. А еще они не смогут до нее добраться, не рискуя жизнью. Даже если им удастся пройти следом за нами весь наш путь, у них уже будут заканчиваться или совсем закончатся припасы. А если они отважатся переплыть реку к городу, им будет на что посмотреть, но нечем будет наполнить желудки. Так что пусть выматываются, преследуя нас. Либо они сдадутся и повернут обратно, или все вытерпят и вынуждены будут обратиться к нам за помощью, когда окажутся на месте. Пока они разговаривали, начался мелкий дождь. Левтрин с ухмылкой посмотрел на Рейна. Я не вижу смысла заниматься ими раньше, чем это станет необходимо. Особенно, когда дождевые чащобы смогут решить эту проблему вместо меня. Рейн проследил за взглядом Левтрина, но не улыбнулся. Вместо этого он вытянул руку. — А это что? Я раньше этого судна не видел. лифтрин всмотрелся вдаль сквозь усиливающийся дождь. Капли усеивали поверхность реки колечками и создавали звук, похожий на шуршание. А еще дождь служил завесой между ним и кораблем, который только что вышел за поворот реки позади них. Он воззрился на него с изумлением. Это судно было более крупным, с узким корпусом и низким настилом. Корпус был окрашен в черный цвет. Рубка оказалась синей с золотой отделкой. Несколько рядов весел вздымались и опускались в такт. Казалось, что осадка у него небольшая, а скорость выше, чем у мелких судов. На его глазах незнакомый судно обогнало шедший последним баркас и стало догонять второй. — Не может быть! — воскликнул он. — Что это? Рейн перегнулся через борт, вперяя взгляд назад. — Это... «Тот проклятый стойкий корабль», — ответил на его вопрос сварк Он стоял у причала, когда мы пришли в Косарик. О них шли разговоры уже много месяцев, — мрачно согласился Рейн. Никому из семей с живыми кораблями эта ситуация не нравится. Какой-то джемилиец разработал новое покрытие для корпусов, которое, по его утверждениям, выдержит кислоту реки дождевых чащоб. Он предложил отправить несколько новых кораблей вверх по течению, — и доказать, что их корпуса не поддаются действию воды, и продемонстрировать, какую скорость они могут обеспечивать с грузами или пассажирами. Говорили, что некий консорциум удачных торговцев заинтересован во вложении средств, но были и более неприятные слухи, что тому же милицу все равно с кем торговать, лишь бы получить запрошенные суммы. Я слышал, что один из таких кораблей должен был прибыть в тряхок, но не обратил на эту новость особого внимания. У меня было слишком много других забот. Он посмотрел на сварга, ища подтверждения. Так он стоял в косарике, когда мы там были. Рулевой пожал массивным плечом, когда только пришли. Потом он ушел в тряхок, и я подумал, что они отправятся обратно в удачный. Похоже, кто-то отправил голуби и нанял его, чтобы следовать за нами. Левтрин смятенно смотрел на новый корабль. Для речной баржис обводы у него были хорошими, а команда выглядела сильной и дисциплинированной. И таких кораблей может оказаться больше. Почти наверняка. Даже среди торговцев есть люди, которые говорят, что живые корабли душат речную торговлю. Советы удачного и дождевых чащоб дали разрешение стойким кораблям сделать эту попытку. Владельцы у них напористые, и они будут жаждать найти способ окупить свои вложения. Если в момент нашего ухода они были в трехоге, то нашлась масса людей, готовых нанять их, чтобы попытаться за нами последовать. И денег нашлась, тоже масса, кисло добавил Рейн. Лифтрин смотрел за корму, обдумывая то, что будет означать появление всех этих судов и не только для Кельсингры. Что станет с торговлей на реке и в прибрежных поселениях, если движение по реке станет активнее и доступнее по деньгам? Он попытался понять, осознают ли поддержавшие это предприятие торговцы, что они кладут конец всему существующему укладу жизни. На его глазах синий корабль начал сокращать расстояние, отделявшее его от Смоленова. Они легко смогут за нами угнаться. — Наша единственная надежда от них уйти — это больше двигаться ночами. Он посмотрел на своего рулевого, сварк, на лице которого отражалась решимость, кивнул. — И вы считаете, что мы сможем от них уйти? — В голосе Рейна звучала тревога. — Думаю, можем попытаться. — Может, хотя бы оторвемся от них. — По крайней мере, можем надеяться добраться до Кельсингера раньше них, а не одновременно, — мрачно ответил Левтрин. Рейн кивнул. Ливень внезапно превратился в потоп. Падающие в реку струи дождя шипели, словно железо, погружаемое в закалочную жидкость, и тут же скрыли от команды Смоленова их преследователей. Рейн негромко сказал. «Вы же понимаете, что рано или поздно они туда заявятся, капитан. В достаточно большом числе, чтобы получить то, зачем явились. Вы это знаете». «Я знаю, что они придут», — согласился Лифтрин. Он повернулся, встречаясь с Рейном взглядом, и на его лице появилась хищная хмылка. «Но они думают, что их ждет только горстка юных недорослей и несколько увечных драконов, а когда они доберутся до Кельсингры, то их может ждать там совсем не то, чего они ожидали». Пять трупов лежали на полу в зале каменного пути. Герцог Калсида смотрел на них с раздражением. Утро выдалось утомительное. Каждый настаивал на своем праве быть выслушанным до конца, прежде чем на него пойдет приговор. Каждый попытался протянуть нить своей жизни чуть-чуть дольше. Какие они глупцы! Они потерпели провал и понимали это, и знали, что за это их ждет смерть. Они вернулись с докладом исключительно из-за глупой надежды на то, что их близкие будут помилованы. Этого не произойдет. Какой смысл сохранять семя потерпевших неудачу мужчин, позволять их отпрыскам наследовать земли и имущество своих отцов? Они просто наплодят новых слабых неженок, которые будут приносить разочарование и в будущем. Лучше очистить ряды аристократии и военных пока слабость не распространилась среди них, подрывая древнюю мощь Калсиды. Его канцлер выжидающе смотрел на него. Герцог еще раз взглянул на валяющиеся расчлененные трупы. «Очистить комнату!» «И очистить их дома!» — отдал он приказ. Канцлер низко поклонился, повернулся и передал полученный приказ. В дальнем конце зала шестеро командиров повернулись к своим отборным отрядам, Шестьдесят боевых алебард в унисон ударили в пол, тяжелые деревянные двери распахнулись, и вошел совсем иной отряд. Ползущие на брюхи и волочащие за собой свои мешки, одетые в лохмотья служители смерти, забрались в зал и двинулись к трупам. На них никто не смотрел. Они были отвратительны, рожденные барахтаться в мерзостях и тухлятине, вечно недостойные внимания настоящих людей. Однако и для них в колсидийском обществе нашлось свое место. Они утаскивали куски тел, и перед тем, как исчезнуть, протирали пол своим тряпьем. Те ценности, которые оказывались на трупах, становились их собственностью, как и одежда мертвых, и мясо с их тел. Тут не окажется ничего особо стоящего. Эти люди знали, что их ждет смерть, и, несомненно, избавились от всего ценного, прежде чем прийти сюда Они продали перстни и браслеты, чтобы оплатить последний визит к шлюхам или последнюю трапезу на базаре. Запах пролившейся крови был густым и неприятным, а копошение распростёртых ниц людей — отвратительным. Герцог посмотрел на канцлера. — Я желаю оказаться в укромном саду. Меня там должно дожидаться охлажденное вино. — Разумеется, мой господин. Я уверен, что все так и будет. Давайте направимся туда. Канцлер повернулся и дал носильщикам знак подойти к трону с паланкином. Герцог наблюдал за их размеренным шагом. Они тянули время для того, чтобы его приказ успел опередить его самого, так чтобы по его прибытии в укромный сад охлажденное вино и только что заправленный одеялами и подушками диван уже его ожидали бы. Бывали дни, когда боль и одышка приводили его в такое раздражение, что он намеренно приказывал этим людям двигаться быстрее, после чего он обвинял их в том, что они его растрясли, а, оказавшись в саду до того, как там приготовились исполнить любой его каприз, поносил канцлера и отправлял всю прислугу на порку. Да, бывали моменты, когда боль доводила его до подобной мелочности, но не сегодня его бережно перенесли с трона на паланкин. Он стиснул зубы, чтобы не застонать. Так мало плоти осталось, чтобы защитить его кости. Его суставы скрипели, когда он шевелил руками или ногами. Из-за долгих периодов неподвижности на его теле появились язвы, которые стали особенно глубокими там, где выпирали кости. В своем паланкине он сидел, свернувшись и сгорбившись, съежившиеся гусеницы останки человека. Когда вокруг него задернули занавеси, он был рад возможности поморщиться без свидетелей и сдвинуться с самых сильных пролежней. Назревали неприятности. Он ощущал их запах и вкус. Он не был глупцом, он видел это потому, как отводят глаза его люди, как они без слов совещаются друг с другом, прежде чем повиноваться его приказам. Колсида выскальзывала у него из рук — Когда-то он был сильным воином, мужчиной, который мог гордиться не только своим высоким происхождением, но и своим телом. Когда-то он был похож на затаившегося тигра, готового метнуться со своего трона и порвать на кусочки любого, кто усомнится в его власти. Эти дни миновали. Он больше не способен внушать трепет одним своим видом. Однако он не дурак и никогда им не был. Он никогда не думал, будто одна только физическая сила позволит ему удерживать власть. Будь он глупцом, он не прожил бы так долго среди зыбучих песков политических фракций колсиды В молодости он был беспощаден, идя к власти и удерживая ее. Отсутствие живых сыновей ясно это демонстрировало. Он не заблуждался относительно тех людей, которые его окружали, или жадных наследников, рвущихся оказаться на его месте — Другие будут столь же беспощадными, захватывая свою долю добычи после его смерти. А некоторые не захотят дожидаться, чтобы эта смерть пришла естественным путем. Паланкин покачивался в такт шагам носильщиков, следующих через его дворец. Он пересчитывал своих друзей и врагов и понимал, что некоторые из пересчитанных должны значиться в обоих списках, в их числе и его дорогой и верный канцлер». Его любящая, ядовитая Мегера дочь тоже такая. Трижды он выдавал Касим замуж, чтобы от нее избавиться. Ее первый муж оставил ее вдовой в четырнадцать лет. Не прошло и трех недель после пышной свадьбы, как он поскользнулся, выходя из ванной, и сломал себе шею. Или так все решили в тот момент. Свидетелей несчастного случая не оказалось, а его юная вдова, бледная и с запавшими глазами, Казалось подобающе печальной, когда родственники умершего супруга вернули ее в отцовский дом. Ее следующий муж был гораздо моложе, всего лет на 30 старше своей невесты. Его хватило на 6 месяцев, после чего он умер от какой-то болезни желудка, сопровождавшейся мучительными спазмами и кровавым поносом. Девицу опять вернули во дворец, и он видел ее молчаливой и гневающейся на судьбу. Ее последний супруг умер три года назад. Этот достойный старик публично дал ей пощечину за какое-то отступление от хороших манер. Он умер еще до конца дня, упав с пеной на губах в судорожном припадке за пиршественным столом среди своих воинов. Кассим снова вернули герцогу. На этот раз он прямо спросил у нее, «Дочь, ты оплакиваешь своего мужа?» На что она ответила, «Я». Я оплакиваю то, как внезапно и быстро нашла его смерть. Герцог поселил ее среди своих женщин, и она добровольно отказалась выходить из этих покоев, закрытых садов и купалин. О ее жизни он знал в основном от своих наложниц. Она усердно ухаживала за аптекарским огородом, жадно читала в основном историю и книги по целительству, писала стихи и ежедневно в течение часа практиковалась в стрельбе из лука. Она выразила страстное желание никогда больше не выходить замуж. Ее желание было удовлетворено но не потому, что ее отец был склонен идти ей навстречу, а потому, что больше ни один аристократ не пожелал сделать ей предложение. Поскольку она была старшей из его законных дочерей, за нее следовало давать большой выкуп, несмотря на ее вдовство и не юный возраст. Однако он сомневался в том, что претендентов отпугивают именно расходы, Любую женщину, овдовевшую трижды, можно было подозревать в колдовстве, пусть никто и не осмеливался высказывать эти подозрения вслух. Герцог этот вопрос ни с кем не обсуждал, однако, посещая женскую часть дворца, не позволял дочери приближаться к нему, хотя она такого желания и не проявляла. Кроме того, он не ел ничего, что могло бы пройти через ее руки. Рисковать смысла не было. Но сейчас пока его паланкин покачивался в такт размеренным шагам носильщиков, он заставил себя подумать о ней как о варианте. По самому древнему закону колсиды любимая дочь могла стать наследницей, если того пожелает ее отец. Он этого не желал. По тем же самым древним законам, в случае его смерти без наследника сына, его старшая дочь и ее муж должны были править до тех пор, пока ее первый сын не достигнет совершеннолетия. Незамужняя дочь могла править до тех пор, пока не найдет достойного супруга. Он не сомневался в том, что Касим будет усердно искать такого, если получит наследство. В любом случае, власть к ней перешла бы только после его собственной смерти, которой он намерен был избежать. Он не думал, что в его долгой болезни виновата она. Для этого он был слишком осторожен. Конечно, самое главное предосторожность требовала бы, чтобы он убил дочь. Однако герцогство без наследника с большой вероятностью будет ввергнуто в междоусобицу, нежели герцогство с неподходящим наследником. Интересно, какое число его аристократов надеется, что он будет жить только чтобы избежать возможности, что ими станет править герцогиня Касима? И кроме того, убийство колдуньи навлекает на человека страшное несчастье, особенно в том случае, если ею была твоя собственная дочь».